Тартаковский сидел у круглого столика, заваленного журналами, и читал «Курортник». Мы переглянулись. А Тартаковский снял золотое пенсне и надел рабочие очки и в черной оправе. Газету он положил на столик портретами вверх. "Порашов", сказал он, — положил руки на кресло. Мы заранее условили, что первым будет бриться Витька. На него одного денег должно было хватить. А тем временем Сашка сбегает домой и выпросит у матери еще денег. — Что будем делать? — Что? — спросил Тартаковский. — Бриться, — басом ответил Витька. — Откуда у него появился бас? — Наверное, от волнения. — А я думаю, мы сначала пострижемся. Я вам сделаю такой полубокс, родная мама не узнает. В зеркале увидел Витья, мгновенно зациковавший глаз. — Можно полубокс? — сказал я. — Сашка исчез. Тартаковский прищурис разглядывал Витьку в зеркало. — Я понимаю, черная повязка вам очень идет, но ее придется снять, — сказал он. Потом окутал Витьку белой простыней и поднял вверх руку с машинкой, прежде чем ее опустил на Витькин затылок. — Будущие лейтенанты! Ну — Ну-ну, — сказал Тартаковский, и машинка застрекотала в его руке. — Вам не нравится? — спросил я. — Почему? — Я просто думаю, почему лейтенанты, а не поручики? Красной армии введено звание лейтенант. Вот это как раз меня интересует. Почему лейтенант, а не поручик? Насколько мне помнится, в царской армии были поручики, а не лейтенант. При тут царская армия? Ни при чем? Ну-ну, что ж тогда при чем?»